Паша, погнали на моей бмвхе. Кроме Римки, я зачем-то прихватил фотоаппарат с длиннофокусным объективом, набор отмычек, а также маячок. Телефончик гражданки Мачниковой я, пользуясь своими наработанными связями, быстренько, в порядке исключения и одолжения, пробил. И оказалось, что вышеупомянутая гражданка как раз в данный момент находится дома, по месту прописки, у себя в Нагатине. Прибыли мы с Римкой в итоге к ее жилищу около 16.00. Удачненько припарковались у самого подъезда. Да, стандартный 17-этажный дом. Пол Москвы в таких проживает, включая меня. Все знакомо. В аналогичном, помнится, маникюрша Алена в не квартировала, а я труп ее мужа нашел. Эта 17-этажка, правда, поновее будет». Не синей плиточкой отделана, а коричневой, да серкерами. Ждать нам, к счастью, довелось недолго. Где-то в полпятого искомая девушка выскочила из подъезда. Она! переспросил я Римку. Воистину она! шепотом откликнулась помощница. Я быстренько заценил ситуацию. Одета буднично, простой сарафан, кроссовки на босу ногу не накрашена, не уложена. В руках. «Холщовая сумочка бережет природу, нашу мать!» Явно направляется в магазин. «Машина у нее имеется?» «В собственности нет, но водительское удостоверение, да». «Сиди на месте, жди», — скомандовал я Римке. «Если вдруг понадобишься, я позвоню». Сам же выпрыгнул из своей бэхи и поспешил следом за объектом. «Предчувствия меня не обманули». Девушка потопала не к автобусной остановке или к метро, а куда-то вглубь квартала. Следить за ней оказалось одно удовольствие. Очень у нее эффектно попочка вращалась. Секретом подобной походки, к сожалению, далеко не многие гражданки владеют. И со временем он все более и более утрачивается». Мачникова зашла в сетевой супермаркет «Маяк у дома». «Отлично. Магазин – замечательная площадка для знакомства с лицами противоположного пола. А для оперативной комбинации – вообще идеально. С объектом мы столкнулись у лотка с овощами». Я оценил вблизи. Да, хороша, стерва. Вроде бы и не выдающееся лицо, обыденное, посконное, даже деревенское. Но до чего же секси! Так бы и сожрал ее прямо на месте с потрохами. Скажите, ляпнул я ей первое, что пришло в голову. Как вы думаете, эти перцы болгарские годятся для фаршировки? Люди в большинстве своем обожают давать советы, а уж представительницы прекрасного пола особенно. А насчет провизии подавно». Девушка засмеялась и сразу расставила точки над «и». «А вам что, жена не сказала, какие покупать?» Говорок у нее оказался вполне московский, быстрый и на «а». Натренировалась за одиннадцать лет в столице. О нет, я слава богу холостяк. Просто нападает иногда стих, что-нибудь в свободный вечер приготовить. А болгарскими перцами меня бабушка покойница баловала. Кисленькая оболочка, рис, мясо, сметанка. М -м, пальчики оближешь. Вкусно рассказываете. Девушка не чуралась, охотно шла на контакт. А готовлю еще лучше. «Приглашаю вас в гости. Прямо сейчас». «Какой быстрый! А зачем нам зря время терять?» «Нет, сегодня никак не получится. С подружками встречаюсь на другом конце Москвы». «Приглашаю их тоже. У меня холостые друзья имеются. Всегда готовы. Достаточно только свистнуть». Ведь все было вранье от первого до последнего слова. И бабушка-покойница, и перцы болгарские, которые я сроду не любил и тем паче готовить не умел, и друзья-холостяки. Но для первого свидания правда не нужна. Важна самоуверенность. Нет-нет-нет, только не сегодня. Как жаль. Ну ладно. Так, значит, эти перцы для последующего фарширования подойдут? Вроде Да. Я покосился на ее корзинку. Мачникова успела взять по бутылке кьянти и коньяка, а также персики, груши и тортик. Явно ждала кого-то в гости. И, похоже, этот кто-то — мужчина. Подружкам коньяк с кьянти не покупают. Что-то одно — или кьянти, или коньяк. Поэтому я не стал педалировать про сегодня. «Давайте тогда завтра куда-нибудь сходим», — раскинул я сети шире. «Погуляем в Коломенском, а лучше в ресторан или на выставку Репина или Мунка. Я весь день свободен». «Посмотрим», — уклонилась она. В итоге, болтая о том о сём, я помог ей донести покупки до подъезда. Был вознагражден номером телефона, который оказался правильным, я ведь его заранее пробил, и натолкнулся на решительное сопротивление, когда предложил донести покупки до квартиры. Я вернулся к Римке, сидящей в машине, — и протянул ей пакетик с десятью несчастными болгарскими перцами. «Легенда прикрытия. Можешь приготовить на ужин». «Ну и зачем я здесь вообще сижу?» — возмутилась Римка. «Чего, караулю? Жду, пока ты накадришься?» «Римма Батьковна, не надо так громко ревновать. Еще не хватало. Просто зачем? Я время тут зря теряю». «Ничего, время рабочее, я же тебе его оплачиваю». «А девушка, похоже, сегодня ждет гостей». И, судя по всему, мужчину. Опять-таки пятница. Самое время расслабиться и отдохнуть с последующим возлежанием. Тебе видней. Я сделал вид, что не заметил Римкиного ехидства. Давай подождем. Посмотрим, что за тип. Может, сообщник? Как ты узнаешь, кто из мужчин, входящих в сей подъезд, следует именно к ней? По большому букету. Однако насчет планов Мачниковой я в итоге ошибся. Ни один отсветоченный мэн в парадное не входил. Зато без 28 к нему подрулило пустое такси эконом-класса, а еще через пять минут из дверей выпорхнула расфуфыренная гражданка подозреваемая и села в тачку. Я завел машину, и мы с Римкой отправились следом за ней. Таксист рулил аккуратно, соблюдая все правила. Да и поездка оказалась недолгой. В итоге, без особого геройства, нам с Риммой Анатольевной удалось проследить, что в начале девятого Мачникова вошла в ресторан «Дайкири со льдом» близ метро «Коломенское». Судя по закупке провианта, девица планирует, что дома будет продолжение. Вслух поделился своими соображениями я. И чтобы пыл у дяденьки не затух, собирается подогревать клиента запасенным спиртным, кьянти, а если не подействует, коньяком. Какой же ты пошлый, Синичкин! Скривилась Римка. «До невозможности. Просто я хорошо знаю жизнь, ответил я. А когда мы удобненько припарковались на стоянке близ ресторана, продолжил. «Теперь, Римма на твой выход. Тебя Мачникова в лицо не знает. Сходи, посмотри, с кем она там тусит. Если получится, сфоткай личность кавалера». «Не боишься девушку одну в ресторан вечером отпускать? Ведь пристанут ко мне». «Ничего, отобьешься. Я в тебя верю». Римка вернулась через полчаса. От нее попахивало спиртным». Пришлось мне пресловутые дайкири со льдом пропустить у бара. За счет госпожи Порецкой, я думаю. И отмести три нескромных предложения. Впрочем, бармену я дала свой телефончик. Такой красавчик оказался. Трудно устоять было. «Что с Мачниковой?» — нетерпеливо вопросил я. «А что с Мачниковой?» Ты был категорически прав. Сидят вдвоем. Огромные букетища, свечи, вино. Воркуют. «Сю-сю-сю, сю Если хочешь мое мнение, секс у них сегодня намечается». «Кто б сомневался? Сфотографировала? Счастливчика? Да. И притом, думаю, в свете того, что случилось с Порецким, а не в опасности ли мужик?» «Раз букеты свечи? Действительно, вряд ли сообщник», — вслух размыслил я. «А вот то, что он будущая жертва, это запросто. Если ты сняла его, в смысле, зафоткала, давай-ка пробьем, кто таков, что у него за душой, и прикинем, насколько реально для него угроза». Личность гражданина Римка сняла хорошо. Лысый такой, на всю голову брутал с торчащими ушками. Более того, я даже его, кажется, узнал, но делиться с Римкой своими предположениями не стал, пока не проверил. Мобильный интернет на стоянке летал стремительно, и спустя полчаса мы уже получили о предполагаемой жертве довольно исчерпывающие сведения. Я правильно его опознал, потому как не первый день живу на свете, а 15-20 лет назад телевизор, в отличие от нынешних времен, смотрел. Чувак, с кем кадрилась Мачникова. в самом деле оказался крупной рыбой. Не в пример даже покойному Порецкому. Звали его Андреем Бурагиным, и числился он руководителем крупного рекламного холдинга. Его агентство входило в пятерку крупнейших в стране. Но вдобавок к бизнесу, он в начале нынешнего века вдруг выстрелил как автор и исполнитель забойных шлягеров. Записал диск, мелькал на телевидении, проехался с чесом по стране. а потом, видать, удовлетворил свою гордыню, куда-то исчез. В смысле семейного положения Бурагин числился женатым, вторым браком. Имелись у него также две дочери, 15 и 19 лет. Жена с дочерями постоянно проживают за границей, в Испании. Там у них, судя по всему, собственный дом, равно как и здесь, на Рублевке. Плюс три квартиры, одна из которых в центре, недалеко от Тверской. Среди хобби Бурагина значились яхтенный спорт, виндсерфинг, кайтсерфинг. Словом, богатый и знаменитый человек, по всему судя простая медсестра, пусть сколь угодно секси, да проживающая в однушке в Нагатине, а также ресторация дайкири со льдом близ метро у станции Коломенская явно ниже его привычного уровня. А он слишком хороший улов для Мачниковой. Что Бурагин? Влюбился? Совсем голову потерял? Но почему тогда на ее территорию отправился? Почему не подтянул красотку к себе в центр столицы или на пресловутое рублёво успенское шоссе? А она? У нее-то на него какие планы? В глобальном смысле. На сегодня понятно. Увести к себе в однушку в Нагатино. Но в чем по большому счету ее корысть? Отравить и его, как Порецкого? Но не у себя же дома. У входа в рестик стоял чей-то Порше Каен. Я с самого начала подумал, что принадлежит Точила, спутнику нашей девушки. Теперь пробил по базе и впрямь принадлежит, на правах собственности, Бурагину. Равно как, между прочим, Ламборгини и Мерседес Брабус. Чует мое сердце. Что-то нехорошее затевается, пробормотал я. И предложил Римке. «Знаешь что? Давай-ка мы маячок на его машину поставим». «Зачем?» — удивилась она. «Чего маячками разбрасываться? Лишние они у нас, что ли?» «Ничего, потом снимем. Сходи, поставь вон на тот Каен. Потренируешься заодно. Под задним бампером размещать маяк лучше всего». Римка фыркнула, мол, не учи ученого. Однако послушно отправилась и подсунула жучок на магните под задний бампер Порше. Я тут же поймал его сигнал на своем телефоне. Римка уселась рядом И вовремя. Бурагин и Мачникова с букетом вывалились из дверей ресторана. Он раскрыл перед нею дверцу Порше. Через минуту Каен сорвался с места. «Он что, не пил там?» — осведомился я у Римки. «Еще как пил! Просто богатый человек. На ДД плюет, думает, откупится». Я поехал следом за ними, но без фанатизма. «Все равно маячок покажет, куда любовнички направляются». Приехали они, как я и предполагал, назад к дому Мачниковой. Да, довольно странно для столь богатого человека ночь в однушке у медсестры проводить. Мог бы и фешенебельную гостиницу оплатить, если не хочет домой грязь таскать. С другой стороны, может, он любитель приключений и неожиданных мест свиданий, изучает жизнь, пошел в народ. Мы проехались мимо парадного Мачниковой, когда они как раз входили внутрь. Девушка хохотала и висла на бурагине. «Ладно, поехали отсюда», — бросил я помощницы. «До утра они вряд ли выйдут». «Может, предупредить его?» — неуверенно спросила Римка. «Спугнуть их как-то?» «Не думаю, что она станет убивать его у себя дома. Труп-то потом куда девать?» И мы с моей помощницей отправились в Свояси. Сперва я забросил Римку на Павелецкую, потом поехал к себе на восточную окраину столицы. Я подозревал, конечно, нечто нехорошее, однако никак не думал, что оно случится прямо этой ночью.